Глава двадцать пятая. Полчаса спустя снова раздается стук в дверь, на этот раз быстрый и резкий, и тут же входит медсестра. Я сперва думаю, что сейчас будет ужин, и в животе у меня урчит. Однако сестра без тележки, да и запахов из коридора не слышно. «К вам пришел молодой человек, назвался Мэттом Редаутом, просит его принять». Я изумленно моргаю. «Имя мне незнакомо. Он из полиции?» «Понятия не имею, Лапуль. Он в штатском». «Я хочу попросить ее узнать, кто он и зачем пришел, но она нетерпеливо постукивает ногой и явно очень занята, так что я решаю выяснить все самостоятельно. Пригласите его, пожалуйста». «Только у него полчаса», — предупреждает она. «Часы посещений заканчиваются в четыре». «Хорошо». «Что там хорошо?» «Просто отлично. Есть железный повод свернуть разговор». Я сажусь, заворачиваюсь в Нинин кардиган, убираю с лица волосы. Вообще говоря, я почти в буквальном смысле упала с самосвала, тормозила головой. Но надо хотя бы и самоуважение изобразить, что привожу себя в порядок. Из коридора доносятся шаги, а потом робкий стук. «Заходите». В палату входит парень примерно моего возраста, может, чуть помладше, в джинсах и линялой футболке. Куртку перебросил через руку и явно мается в тропической больничной жаре. У него довольно неухоженная борода и коротко остриженные волосы, не то чтобы прямо совсем под машинку, а как у римского солдата, плотно прилегающий к голове кудри. Однако в первую очередь я замечаю не это, а заплаканные глаза. С минуту я смотрю на него, потеряв дар речи. Он тоже стоит в дверях, сунув руки в карманы и смотрит в упор, потрясенный увиденным. «Вы не из полиции», — глупо констатирую я, наконец. Он чешет затылок. «Я... Меня мэт зовут. Я...» Губы у него кривятся, он делает глубокий вдох и произносит, тщательно формулируя. «Я должен был быть у Джеймса шафером». Я молчу. Прижимаю горлу Нинину кофту, как броню. Парень застыл в дверях. Потом по носу у него скатывается слеза, и он яростно утирает ее рукавом. Я выхожу из транса. «Заходите, пожалуйста, присаживайтесь. Пить хотите?» «Виски есть», — спрашивает он с нервным смешком. Я тоже пытаюсь засмеяться, но издаю звук, скорее похожий на кашель. Увы, только вода и чай-кофе из автомата. Рекомендую воду. «Не надо», — говорит он. «Спасибо». Подтаскивает к моей кровати пластиковый стул, садится и тут же вскакивает. «Слушай, извини, зря я припёрся, чем только думал. Пойду я». «Нет». Я вдруг неожиданно для самой себя хватаю его за руку. Тут же отпускаю, словно обжегшись. Что на меня нашло? «Извини, я просто хотела...» «А что я хотела-то?» «Сама не знаю. Просто, чтобы он не уходил. Он друг Джеймса. В общем, останься, пожалуйста». Пару секунд он стоит, глядя на меня сверху вниз, потом коротко кивает и садится. «Ты извини, я не ожидал, ты выглядишь как будто...» Как будто меня избили до полусмерти, а потом кое-как подлатали, чтобы жива осталась. Я его понимаю, сама в шоке. На самом деле все не так плохо, заверяю я и даже улыбаюсь. Просто синяки и царапины. «Фингалы жуткие», признается мэт «Я по работе видал много случаев домашнего насилия, но чтобы такое...» «Ну да, фингалы роскошные, зато не болят». «Молчим». «Знаешь, я подумал, сбегаю-ка я все-таки за кофе. Тебе принести?» «Нет, спасибо». Я заныкала полстакана того, что принесла утром ламар. Все-таки до бурды из местного автомата я еще не докатилась. Мэтт неловко поднимается на ноги и выходит. Я замечаю, как напряжены его плечи. Он исчезает в коридоре, и я даже подозреваю, что сбежит. Однако он возвращается. «Начнем заново?» предлагает он, опускаясь на стул. «Первую попытку знакомства я, конечно, слил. Ты ведь Лео, да?» Я почти вздрагиваю, услышав имя, к которому меня звал только Джеймс. «Да». «А что, Джеймс обо мне рассказывал?» «Ну, немного. Я знаю, что ты у него вроде как первая любовь». Почему-то от этих слов у меня дрожит губа, и я глотаю слезы. «Ответить я не могу, так что просто киваю». «Охренеть». Мэтт опускает голову, пряча лицо в ладонях. «Знаешь, я... я до сих пор не могу поверить. Я же с ним пару дней назад разговаривал. Ну, то есть я был в курсе, что не всё гладко, но такое...» «Не всё гладко?» «У меня на языке вертится много вопросов, однако я не смею их задать, к тому же мэт продолжает». «Извини, что вломился без приглашения. Если бы я знал, как тебе досталось...» «Медсестра ничего не сказала. Я просто спросил, можно ли к тебе, а она такая сразу... «Я сейчас выясню». «Просто мама Джеймса сказала, что ты была с ним, когда он...» Мэтт сглатывает и заставляет себя произнести. «Когда он умер. А я знаю, как много ты для него значила и хотел...» Он снова замолкает, склоняется над стаканчиком с кофе, и я вижу, что он плачет, безуспешно пытаясь это скрыть. «Извини», — хрипло произносит он через некоторое время и откашливается. «Я только вчера вечером узнал, и пока не могу привыкнуть. Все казалось, что это какая-то ошибка, но вот увидел тебя в таком состоянии, и все сразу стало реальным». «А откуда?» «Откуда ты знаешь Джеймса?» «Мы вместе учились в Кембридже, оба увлекались театром, ну, в смысле, играли». Мэтт утирает лицо рукавом и говорит уже спокойнее. «Разумеется, из меня актер был никудышный, к счастью, я это вовремя понял. На фоне Джеймса я смотрелся особенно паршиво. Нет способа выявить подделку лучше, чем положить рядом настоящий бриллиант». «И вы сохранили дружбу после универа?» «Ну да, я ходил к нему на спектакли. Все наши сокурсники пошли в бизнес и на госслужбу, а он — на сцену, и я им горжусь. Он не продавался, всегда слушал своё сердце». Я медленно киваю. «Вот это уже мой Джеймс. Вот таким я его знала. Совсем не похожим на тот образ, который вырисовывался со слов Клэры Фло. Я думала, он действительно так изменился». «Возможно, я бы поторопилась с выводами». «Так что случилось?» — спросил мэт «Там, в доме. Я уже понял, что ружье случайно выстрелило. Но как Джеймс вообще туда попал?» «Не знаю». Я закрываю глаза, машинально трогаю пропотевшую повязку на лбу. У меня не было возможности его спросить. Мы подумали, что к нам влез кто-то чужой. «Может, это розыгрыш был?» «Жених тайком является на девишник и ныряет в постель к невесте?» «Нет», — Мэтт качает головой. «Он точно не поехал бы сам. Скорее, его позвали». «Почему ты так думаешь?» «Ну, во-первых, потому что вламываться без приглашения на девишник это пошло. Надо быть полным придурком, чтобы испортить невесте последнюю вечеринку незамужней жизни». «В общем-то, в его словах есть правда». Но это не единственный аргумент, и я молча жду. А во-вторых, я уже говорил, у них не все было гладко. Что? Это вырвалось у меня помимо моей воли, и получилось слишком громко, слишком эмоционально. Мэтт удивленно вскидывает взгляд. но ну, не то, чтобы я хотела сделать из мухи слона, но они действительно не особо ладили. Клэр разве не говорила? «Нет. По крайней мере, мне. Я пытаюсь припомнить, как Клэр отзывалась о Джеймсе, но ничего такого в голову не приходит. Один сахар. И это же Клэр. Она никогда бы не призналась, что у нее проблемы. Фасад должен быть идеальный. А что значит «не ладили»?» «Ну, не знаю». Мэтт неловко мнется. «Джеймс не то чтобы горел желанием это обсуждать». «Наверное, обычный предсвадебный мандраж. Я уже много друзей проводил к алтарю и знаю, как оно бывает. Нормальные девчонки превращаются в истеричек, одержимых всей этой мишурой. Платье, фото приглашение, фотограф, голуби и остальная пурга. Все на нервах, всюду сует нос родня, лезут с советами друзья, все начинают ругаться, из какой-нибудь ерунды вырастают настоящие драмы». «Так почему ты думаешь, он приехал?» «Не знаю». У меня только одна версия. Его позвали. Позвали? Но кто мог его позвать? Действительно, кто? Клэр? Нет, точно не она. Уж она-то знала, что нас с ним нельзя сводить в замкнутом пространстве даже на час, не то что на день. Ничего хорошего из этого бы не вышло. Либо я сбежала бы, хлопнув дверью, либо мы с ним переругались бы до полной утраты человеческого облика. Клэр это знала. Именно поэтому она и не стала звать меня на свадьбу. Нет, позвать мог только кто-то другой, по злобе или по незнанию. Клэр это ни к чему, зачем портить себе девишник? Фло решила пошутить. Она не в курсе, она с Джеймсом вполне могла придумать достойное завершение идеального праздника. В конце концов, Мелони уехала, так что одна комната пустовала. И это объяснило бы ее последующий нервный срыв. Она чувствует вину не только за то, что шутила с ружьем, которое оказалось заряженным, но и за то, что Джеймс вообще появился в доме. Но тогда бы она не перепугалась, так услышав шаги по коридору. Не стала бы спускать курок и вообще за ружье хвататься. Я видела ее лицо, страх был неподдельным. Либо она чокнутая, либо фантастически гениальная актриса. том Мог ли он настолько разозлиться из-за ссоры с Брюсом, что захотел поставить Джеймса под удар? Нина? Могло ли ее жестокое чувство юмора подсказать ей такую шутку? Но зачем? Какая им от этого польза? Я покачала головой. Так можно и до паранойи докатиться. Никто из нас не звал Джеймса, никто. Иначе до выстрела просто не дошло бы. «Ты ошибаешься», — говорю я. «Наверняка ошибаешься. Думаю, он сам решил приехать. Если они с Клэр ссорились, это мог быть шаг к примирению. Он же всегда был немного...» «Немного дурачком?» — заканчивает за меня Мэтт и нервно усмехается. «Может, ты права. Он редко продумывает ходы наперёд. То есть...» Его кулак сжимается на колени. «То есть продумывал». И опять мы молчим. «Один раз в универе под Рождество он влез на стену и надел всем горгулеем красные шапки с помпончиками», — вспоминает Мэтт. «Идиот. Мог так по-дурацки погибнуть». Последнее явно сорвалось его губ необдуманно, и он болезненно морщится и встаёт. «Мне пора. и Я желаю тебе скорейшего выздоровления». «Спасибо. И я заставляю себя всё-таки сказать это, чтобы потом не жалеть». Ты ещё придёшь? У меня утром поезд в Лондон, но я бы хотел ещё увидеться. На моей карте висит ручка, и он записывает свой номер на единственной годящейся для этого поверхности, на боку своего стаканчика из-под кофе. Кстати, ты была права. Мэтт бережно ставить стакан мне на тумбочку. В смысле, когда рекомендовала мне воду. Пока, Лео. Пока. Он аккуратно прикрывает за собой дверь. Я смотрю, как его силуэт исчезает в коридоре. И странное дело. Я ведь привыкла жить в одиночку. И здесь, в больнице, с самого начала, только и мечтаю побыть одна, без назойливого внимания окружающих. Тем не менее, с уходом Мэтта мне становится как-то пусто и грустно. Очень странное, незнакомое ощущение.